Таня первой вскарабкалась по лестнице, еще раз прислушалась и протянула девушке руку. А девушка вдруг заспешила, и пришлось притормозить ей, чтобы ступеньки не заскрипели. Но вот девушка осторожно ступила на кухонный пол. Она щурилась, хотя свет горел очень тускло, прямо как слепая, подумала Таня, не выпуская ее руки. Коноваленко храпел. Они направились по коридору к входной двери, медленно, шаг за шагом, бесконечно осторожно. Проем, ведущий в переднюю, закрыт драпировкой. Таня осторожно отвела ее в сторону, по-прежнему держа девушку за руку. Они подошли к двери. Таня чувствовала, что обливается потом. Дрожащими пальцами взялась за ключ. Но одновременно в ней воспрянула надежда, что все получится. Она стала поворачивать ключ. Главное, не спешить, потому что в одном месте замок заедал, и он мог заскрипеть. Вот оно. Таня почувствовала, что ключ идет туго, но продолжала поворачивать его, очень медленно. Все, критическая точка пройдена, обошлось без скрипа. Она кивнула девушке и открыла дверь. И в тот же миг за спиной что-то упало. Таня вздрогнула и оглянулась. Девушка нечаянно опрокинула стойку для тростей и зонтов. — Можно не прислушиваться. Итак, ясно, что теперь будет. Она распахнула дверь, вытолкала девушку в туманный дождь и громко крикнула «Беги!». Сперва девушка словно опешила, но Таня толкнула ее, и она побежала, а через несколько секунд уже исчезла в серой пелене. Таня знала, что ей самой не уйти. И все-таки надо попробовать, только не оборачиваться ни за что, не оборачиваться. Она побежала в противоположную сторону, отчаянно стараясь отвлечь Коноваленко хотя бы на несколько бесценных секунд, чтобы сбить его со следа девушки. Коноваленко настиг Таню посреди двора. — Ты что делаешь? — рявкнул он. — Совсем спятило. Он еще не обнаружил, что люк открыт, — сообразила она. Только вернувшись в дом, он поймет, что произошло. А девушка, между тем, выиграет достаточно времени. Коновальнка не найдет ее. Таню да, охватилась страшной усталость. но она знала, что поступила правильно. — Я неважно себя чувствую, — слабым голосом сказала она и пошатнулась. — Идем в дом. — Погоди. Мне нужен свежий воздух. — Я сделаю для нее все, что могу, — думала она. Каждый мой вздох дает ей преимущество, а мне ждать больше нечего. Линда бежала сквозь ночь, лил дождь. Она не представляла себе, где находится. Она просто бежала, куда глаза глядят. Иногда падала, она поднималась и снова бежала. Очутилась на каком-то поле. Перепуганные зайцы бросились в рассыпную. Она чувствовала себя такой же, как они, маленьким гонимым зверьком. Глина липла к подошвам, мешала двигаться. В конце концов, она сбросила туфли, побежала дальше в одних чулках, полю, словно конца, краю не было. Все тонуло в моросе. Только она, и зайцы, и больше ничего. Наконец, совершенно без силы она выбралась на какую-то дорогу. Похоже, Грейдер. Острый щебень больно врезался в подошву. Потом грейдер кончился, перед ней лежало асфальтированное шоссе. Посредине ярко белела разделительная полоса. Линда не знала, куда идти, но все равно шла. Она еще не осознала, что произошло, только по-прежнему чула, что где-то сзади незримо присутствует зло. Не как человек или зверь, а как порыв ледяного ветра. Оно постоянно таилось там, за спиной, и она продолжала идти.